Глава шестая Выздоравливал я тяжело. И матушка множество раз находила повод напомнить, что я еще легко отделался. И только потому, что она сначала сумела поднять четырех граухов на ноги, выведя из их крови солнечник, а затем вскочила на одного из них и поскакала вместе с Гайкуджа. Что если бы не она то я истек бы кровью и задохнулся. Я лишь каждый раз неизменно кивал. Да, так и было бы, матушка. Ведь ребра не пробили кольчугу, но пробили мне легкое. Да, матушка, я вам благодарен. И благодарен бдительным стражникам. А затем каждый раз добавлял. Но случись это снова, все равно бы поступил так же. Матушка вспыхивала, ругалась и клялась, что едва вернется отец, То уж она постарается так описать ему мои похождения, что я взвою и наконец уберу эту недостойную усмешку с лица. После этих слов я и впрям переставал улыбаться. Но вовсе не потому, что переживала наказание. Нет. Я переживала батце. Он задерживался, сильно задерживался в своей неурочной поездке по границе, и что еще хуже, от него не было вестей а за окнами замка уже началась весна. Сошел снег, ручей налился силой воды, стекающей с гор, и наполнил ров вокруг замка, вымыв заодно и весь мусор, что в нем скопился за долгие месяцы. В какую из окон ни посмотри, все вокруг, до самого горизонта, покрылось зеленой травой. Тут и там, на склонах холмов, видны черные пятнышки, выгнанных на прокорм овец и редких коров. Сейчас было бы здорово промчаться под ласковым солнцем на Граухе, наведаться в ближайший лес. С удовольствием бы взвалил на плечи даже камни или бревно, чтобы закалить тело. Но нет. Все это мне запрещено. Да я бы и не сумел. Возможно, я излишне подозрителен, но мне всегда казалось, что силы умения адепта при отряде солдат запасом хватало на их раны. Оставим в стороне грудь, на которой изрядно попрыгал сначала солдат-клятвоотступник, а затем табаба. Но рука... Рука-то должна уже была зажить за прошедшие полтора месяца. Тем более, что мама лично лечит меня. А уж она во много раз сильнее, чем наемный адепт-простолюдин, в чьей крови струится лишь капля и хора. Я закатал рукав, сжал пальцы несколько раз, глядя, как извиваются багровые шрамы на предплечье. Остановился только, когда они стали ныть. Но так не получил ответа на свой вопрос. Впрочем, у меня есть человек, который узнает, не ходят ли по замку слухи о том, что моё выздоровление затягивают. Только он, похоже, скрывается от меня, потому что я до сих пор не могу его отыскать. Трус. Напоследок еще раз глянул в окно и замер, уставившись на далекие точки, что появились на дороге из-за холмов. Я заставил себя замереть, где стоял, не бежать, сломя голову к матушке. Точки превратились в пятнышки, затем в крошечные фигурки всадников, позволяя, наконец, разобрать цвета развивающихся плащей. И только тогда я разрешил себе сорваться с места. И сумел опередить даже посланника от Гаекуджа Криода. — Матушка! Отец вернулся! Впрочем, она не выполнила своих угроз. В ее рассказе я был всего лишь непослушным ребенком, который сорвался в ночь ради подвигов, и едва не погиб. Отец привычно отклонился на спинку стула, позволяя сменить ему блюдо, поморщился, когда увидел, что к нему из-за матушки шагнула Карина, и вспомнил, что за его спиной теперь нет флайма. Подвел итог разговору. «Странная история». Уж бывший солдат должен был понимать, что самое долгое через десятицу, но их бы обнаружили. Даже если бы они повели себя как зверьё и убивали всех приходящих. И уж тем более не должен был надеяться, что хоть кто-то спустит ему с рук убийство наследника дома. Трудно найти преступление хуже. За него дом могут разорвать на части, не дожидаясь игр предков. Я лишь застыл, не донеся кусок мяса до рта. Раньше я и не задумывался об этом. Матушка промолчала, а отец хмыкнул. — Ну да ладно. Не могу сказать тебе, Леал, что горжусь тобой. А вот здесь я скривился, и моя гримаса стала лишь сильнее, когда я услышал дальнейшие слова отца. — Гордился бы, если бы ты остался на ногах, когда прикончил этого клятвоотступника. Никогда не поверю, что на пути меча он шагнул дальше, чем ты. Я буркнул. «Я все же наследник, пусть и проклят слабостью крови». Отец отмахнулся. «Глупость! Сколько можно повторять, что на пути меча не так уж и важен и хор?» «Да, и даром легче, но по пути меча может идти любой. Важно не число даров на посвящение, а твоё желание и упорство. История...» Я перебил его. История знает множество примеров, когда простолюдина основывали наемные отряды, занимали высокие посты в Доме осколков, И даже добывали себе земли домов. Отец вскинул брови и хмыкнул. Гляжу, эта история изрядно добавила тебе наглости, Леал. — Но уж прости, отца, в схватке тебе не хватило решительности. Я смутился, уставился в тарелку. Матушка уже в полголоса заметила. Всю потратил на свой побег. Отец засмеялся, кивнул, соглашаясь. Не иначе. Зато в следующий раз лял. «Ты точно будешь бить, не колеблясь!» Я был совсем не согласен с тем, что я там где-то колебался, но послушно сказал, «Конечно, отец!» Он широко улыбнулся. «И все же я очень тобой доволен, сын! Все вышло едва ли не лучше, чем я собирался устроить с флаймом!» От этих слов я уже не скривился, а вздрогнул, но отец ничего не заметил, продолжил с воодушевлением говорить, Этот опыт пролитой крови, полученных ран, тебе скоро пригодится. Матушка застыла. Через пару ударов сердца выпрямилась и гневно спросила. Ну, мэра Денуда, объяснись, о чем ты? Надеюсь, ты не собираешься и впрямь таскать его на поимку контрабандистов? Нет. Отец перевел взгляд на матушку. Я договорился о его приеме в кузницу крови. Ну, мэра... Матушка второй раз в жизни грохнула кулаком по столу. «С каждым разом твои затеи все более и более бредовые. Сначала юг и услужение, теперь кузня. Ты вообще в своем уме? Он первенец, первородный сын. Кузня? Что ему там делать?» Отец опустил руки на стол, не обращая внимания на разгневанную матушку, спокойно спросил у меня. «Вижу, ты уже сыт?» «Думаю, тебе пора отправиться на занятия с Абио Атриусом. А завтра с утра немного позвеним мечами, и я покажу, где ты ошибся в схватке с тем клятвоотступником». Я невольно глянул на отвар, к которому еще даже не прикасался. «Да, но...» Отец с нажимом повторил. «Иди, сын!» Дверь за мной Карина закрыла плотно. И как бы я ни прислушивался в кабинете с Абио, так и не услышал криков. Они не ругались что уже было хорошо. Но знать бы еще, что это за кузня. «Юный господин, вам не интересно?» Опомнившись, я поднял взгляд на Сабио и сам задал вопрос. «Сабио, а что за место кузня крови?» Он нахмурился, неуверенно пожал плечами. «Не могу ответить, юный господин. Хотя мне кажется, что в молодости я слышал это название. Я разочарованно скривился. Жаль». Сабио лишь развел руками. «Если я не сумел ответить на ваш вопрос, то, может, хоть вы сумеете ответить на мой, юный господин?» «Хотел бы я это сделать, только вообще не помню, что он говорил весь прошлый час». Едва за Леалом закрылась дверь, как леди Терсия с расстановкой выдохнула. «Кузня крови?» и тут же потребовала. объяснить ну мэра». Он покачал головой, поставил локти на стол, сцепив перед собой пальцы. «Ну уж нет. По очереди. Я мерз во льдах три месяца, чтобы едва не лишиться сына? Что за бред я только что услышал про бегство Лиала и случайно попавшегося ему на пути воина-клятва отступника? Мне что, половину солдат замка порубить за сон на посту?» Терсия страдальчески поморщилась. «На них как раз вины нет». Среди слуг замка нашелся человек, польстившийся на деньги вораза. Он втерся в доверие к Леалу, а потом наплел ему историю, что на деревню напали беглые крестьяне. Леал решил спасти их сам, опередив воинов замка. Но мэра потер лицо, задумчиво произнес. Количество бреда стало лишь больше. С чего он вообще загорелся такой глупостью? Наследник Денуда лично защищает безвестные выселки. «Сколько там? Пять дворов!» Видя, как кривит губы жена, Нумера замолк, а затем с гневом потребовал. «Терсия!» Она помолчала несколько ударов сердца, нерешительно начала. «Я... Я немного изменила нагрузку Леала на занятиях, ну, на занятиях мечом». Нумера грохнул кулаком по столу. «Бесхребетный слезняк!» «Так значит, верности Криот клялся на алтаре мне?» А приказы выполняют твои. Терсе вскинула руки, обращая их ладонями к Нумэру. Он клялся служить всем до нуда. Это ничуть не успокоило Нумера. Но выбирая между моими приказами и твоими, он выбрал тебя. За красивые глаза, наверное. Терсе вспыхнула, вскочив, прошипела: "Не смей, чтобы я этого не слышала". Нумера прокатил желваками по скулам, кивнул. «Хорошо, хорошо. Я замолчу. Но ты сейчас постарайся не упустить ни слова в своем рассказе. Вечером, когда я уже лежал и пялился на колышущиеся за балдахином тени, они исчезли, дав мне понять, что кто-то вошел в коридор. Я подобрался, прислушался, шагов не различил, но затем в дверь тихо постучали. За ней обнаружилась матушка». Одна, даже без Карины. Я молча шагнул в сторону, пропуская ее к себе. Матушка присела на край кровати, вздохнула и сообщила. завтрашнего дня Сабио Атриус изменит план обучения. Вы будете больше времени уделять родам всего королевства, не только Севера. Еще добавим этикет, чтобы ты не выглядел провинциальным увольнем. Я лишь скривился. Гости у нас редки. И в прошлый раз я и впрямь забыл, что, обращаясь к владетелю великого дома, обязательно нужно именовать его светлостью. Но неужели это так важно, что матушка пришла ко мне в это время? И тут я понял, хмыкнул. «Значит, кузня крови? Ты не сумела уговорить отца отказаться от этой затеи?» Матушка подняла руку, огладила меня по лицу пальцами. Я успел заметить, что они дрожат. «Родной». Я и впрямь не хочу этого. Но отец прав. Наш дом ждут тяжелые времена. И, возможно, это единственный способ сделать так, чтобы ты остался жив, а наш дом выстоял. Я вскинулся от этих слов. «Что?» Матушка грустно улыбнулась. «Всему свое время. Когда ты вернешься с обучения, то все узнаешь. Обещаю». И обняла меня. Я тоже вжался в нее, наслаждаясь редкой лаской, Слышал удары ее сердца. Наконец вздохнул. «Хорошо, я понял. Но хотя бы что это за место, кузня крови, я могу узнать?» «Конечно, милый, конечно». Матушка отстранилась, на мгновение отвернувшись, украдкой смахнула слезинки. «Кузня крови — это место, где один из домов нашего королевства уже десятки поколений принимает на обучение детей других домов. Я внимательно слушал, не перебивая. Во всяком случае, начало звучало неплохо. Лучше, чем прошлая идея отца отправить меня на юг в служение. Ты же знаешь, что пока на играх предков были разрешены сражения до смерти, многие дома теряли первенцев и слабели. Под взглядом матушки я кивнул. Об этом говорили и отец, и сабио. Слабели дома и после обычных проигрышей, даже когда участники оставались в живых» потому как теряли и поставленные на кон схватке. Отец, кстати, чемпион всех последних двадцати игр. Он не проиграл ни одной схватки. Жаль, что с уходом предков и дары не могут становиться сильней. Отец как получил при посвящении все шесть даров предка, так и остался великим паладином меча. Да, год за годом он становился сильнее в мече, ему стали подвластны все шесть умений меча «Льда и Света», Он один из тех немногих, кто достиг границы и заслужил титул меча ледяной стужи. Но это предел. Тысячи лет, как ушли предки. Тысячи лет, как без них никто не ступил за предел, не стал тальмой или теургом. Потому-то, вскоре после моего рождения, король принял эдикт, ограничивший схватки между домами, игры предков и долю проигрываемого и Матушка шептала в полумраке комнаты. Кузни же дает шанс таким домам восстановить свою силу, создать нового наследника. И все же я не удержался от вопроса. Это как? Матушка на миг поджала губы. Туда принимают вторых и третьих детей. Тех, в ком слаб дар внутренних техник и силен дар внешних. Упражнениями и испытаниями закаливают их, разжигают и хор в их крови. Я ощутил, как у меня дернула щека. «Но я ведь не второй сын?» «Значит, отец думает, что моя кровь слаба сама по себе? Даже без проклятия? И даже сумел убедить в этом тебя? А ты? Ты же сама говорила, что лучше развивать мой талант внешних техник. Что изменилось, мама?» Матушка потянулась ко мне, огладила по плечу. «Мне жаль, Леал. Я и впрямь так считаю. Но сейчас мы не можем позволить себе быть слабыми». У нас нет столько времени. Внешние техники — это хорошо. Но закон сейчас ставит во главу угла путь меча и игры. Боюсь, отец прав. Тебе нужно на посвящении стать не меньше, чем паладином меча. Я скривился. Я понял. Я не выигрывал ни у отца, который поддавался мне. Я не выигрывал у Флайма, который всего лишь простолюдин. Матушка схватила меня за руку. Это не так. «Флайм — незаконный сын одного из владителей дома. Немалого, а полноценного дома. Пусть он даже не третий сын, но и хора его жила хватило бы, чтобы посрамить половину из бродяг дома осколков». Прищурившись, я размышлял, правда ли это? Как тогда я вообще сумел его убить? Сколько даров было в его крови? С подозрением спросил. «Но воин-клятвоотступник ведь тоже имел в жилах и хор» принялся перечислять свои сомнения. «С одной стороны, он явно начал гнить, я видел его зубы. С другой, после нарушения клятвы, он должен был ослабеть. Хранители наказали его, но он не только использовал шаги, но и вкладывал в них огонь души. А я его победил, упрямо добавил, как бы там ни считал отец». Матушка кивнула. «Ты сошелся с ним в грубой силе и победил. Подросток, еще не прошедший посвящения переборол крупного мужчину. «Какое еще доказательство тебе нужно?» Помедлив, я повторил жест матушки, кивнул, соглашаясь. «И если уж говорить о древности крови, то ни кровь Денуда, ни кровь Велос, ничуть не моложе тех же Агрула или даже Биос. Разве я не должен был быть сильнее Флайма в любом случае?» Про себя же добавил то, что никто не должен был услышать. «А если брать кровь из Курида? что по древности я был бы равен королевскому роду Умбрада. Матушка лишь погладила меня по плечу. Хороший настрой, сын мой. Проигрыши случаются. Даже твой отец, чемпион, было время падал в грязь. Отец будет тебя тренировать, я тоже постараюсь помочь. Время еще есть. Там, куда ты едешь, будут побочные ветви домов, самые большие вторые и третьи сыновья владельцев. «Я покажу тебе простейшие внешние техники». Я вскинулся было, но матушка верно меня поняла, покачала головой. «Нет, нет, мы не будем усугублять твою проблему и что-то учить по-настоящему. Я лишь покажу жесты и скажу слова, чтобы ты знал, что они могут использовать против тебя на первых порах. Главное, помни, наследники сильнее любого второго сына». Одного и хора, спящего в ожидании посвящения, Хватит на то, чтобы справиться с большей частью их уловок. Тем более силен будешь ты, в ком смешалась кровь столь великих домов. А вообще, я рада, что ты достойно принял весть о кузне. Матушка снова погладила меня по плечу и вышла раньше, чем я успел хоть еще что-то спросить. А я еще долго глядел ей вслед сквозь дверь, даже когда тени потянулись ко мне. Хас! Лис шевельнул плечом, сбрасывая леденящую хватку. Сейчас я даже рад, что матушка ушла, не дав задать ей ни одного вопроса. Мне нужно больше думать над тем, что я говорю, сдерживать язык. Хочу ли я на самом деле узнать, говоря о крови великих домов, какие дома матушка держит в мыслях? Денуда, Велос и... Аскурида? С ненавистью глянул на тени. «Надеюсь, вас развеет в клочья, когда я буду проходить посвящение на алтаре в этой кузне крови. Надеюсь, посвящение выжжет из моей крови и проклятие слабости, и вас». «Отец и матушка хотят, чтобы я был паладином меча? Не верят, что я сам без кузни крови могу это сделать?» «Хорошо, пусть так. Я даже не буду завтра спорить с отцом и сопротивляться поездке туда. Но клянусь хранителем Севера». Что завтра на тренировке я постараюсь дотянуться мячом до отца.